Эпилог «Ты варежки взяла?» «Конечно. Шапку надень, на улице страшный холод». «Володя, ты в Сочи, откуда тебе знать, какая в Питере погода?» «Я слежу за водками. Я закатила глаза и, придерживая телефон плечом, попыталась нахлобучить на голову шапку. Получилось криво. «Может, возьмешь такси?» «Зачем? До школы всего одна станция метро. Заберу Павлика и обратно». Надо было отдавать его в школу возле дома. Наконец-то ты это признал. Если бы ты не отпустила сегодня Федьку, я бы ничего такого не говорил и не волновался бы, что ты простудишься. Водители тоже иногда болеют, и им надо лечиться. Согласен. Ты уже вышла из квартиры? Выхожу. Маша, вы с Пашкой ходили на каток? Еще нет. Я собиралась сводить его туда сегодня после уроков. Я и коньки взяла. Сюрприз ему сделаю. Володь. Что? Кто у тебя там восторженно пищит? Никто. Кто у меня тут в Сочи может пищать? А у самого голос честный причестный. Только меня им не обмануть. За 15 лет супружеской жизни в его интонациях я научилась разбираться в совершенстве. Володя! Ты выходишь или нет? Ребенок ведь ждет. Картина, которую я увидела на улице у подъезда после этого разговора, меня уже не удивила. Возле тротуара стоял знакомый автомобиль, а возле него Навродский. Без шапки и перчаток, почти как в анекдоте. Возвращается муж на день раньше из командировки. с сводками, значит, следишь? В интернете на каждом сайте разная погода. Решил проверить лично, не замерзли ли вы, подмигнул Володя, притягивая меня к себе и накрывая губы поцелуем. Скучала? Тихо спросил он через несколько секунд. — Скучала, — честно ответила я, снова потянувшись к его губам. — Я без тебя всегда скучаю. В машине опустилось стекло, и из салона высунулась голова нашего сына с торчащими из-под шапки черными вихрами. — Мам, пап, а тетя Таня из восьмой квартиры говорит, что если целоваться на морозе, губы почернеют. — Много она понимает, твоя тетя Таня, — проворчал Володя, нехотя отрываясь от меня. Я погладила его замерзшие руки и предложила «пошли целоваться в машине». Пока ехали на каток, я думала о том, что это очень в стиле моего мужа – приехать раньше и самому забрать ребенка из школы, чтобы сделать мне сюрприз. Не удивлюсь, если свои сочинские дела он переделал в спешке. Последние пятнадцать лет Навродский очень не любит надолго уезжать из дома. Я бросила на него взгляд. Он вел машину, расслабленной, умиротворенной. А ведь ты меня обманул, Володя. Тогда давным-давно в санатории Светлое. Никакой ты не деспот и не самодур. Характер у тебя, конечно, не сахар, но ни разу за все время, ни единым своим поступком, ты не заставил меня пожалеть, что я связала с тобой свою жизнь. Мы поженились через два месяца после встречи в Светлом. Столько времени потребовалось моим родителям, чтобы собрать на свадьбу родню. Если бы не это, мы расписались бы гораздо раньше. Матери и отцу Навродский понравился. Причем не только из-за внешности и доходов. Когда было надо, Володя мог становиться очаровашкой, который приветливо улыбается, терпеливо слушает семейные истории, а тещу и тестя покорно называет «мамой и папой». Спешку со свадьбой Володя объяснил родителям нашей безумной любовью. А на осторожный мамин вопрос, не беременна ли я, серьезно ответил, что мы активно над этим работаем. «Брак мы зарегистрировали в моем родном городе. Для этого нам пришлось вернуться туда из Санкт-Петербурга, куда мы уехали сразу после знакомства с моими родителями и подачи заявления в ЗАГС. После шумной гулянки Володя с облегчением сделал новым родственникам ручкой – и увез меня в Питер уже навсегда. Собственной родни у моего мужа оказалось немного, только тетя и дядя со стороны матери, с которыми мы познакомились на третий год нашей семейной жизни. Что же касается друзей, то их у него не было вообще. Зато приятелей пруд пруди. То, что эти люди именно приятели, я поняла потому, что ни одного из них Володя не захотел пригласить на нашу свадьбу. «Неужели нашлась героическая женщина, которая согласилась терпеть тебя дольше одного месяца?» — воскликнул один из Володиных знакомцев, когда муж решил представить меня своему обществу. «Тебя, Навродский, поздравляю! Вам, Мария, сочувствую!» Новые знакомые отнеслись ко мне благожелательно, и это было чудесно. Переезжая в северную столицу, я опасалась, что окружение супруга будет считать меня провинциальной выскочкой, сумевшей охмурить обеспеченного мужчину и начнет убеждать Навродского, что я ему не пара. В самом деле, разве могла я сравниться со столичными барышнями, привыкшими к образу жизни, который я видела только в кино? Однако ничего такого не произошло. Во время выхода в свет я ловила на себе исключительно добрые и любопытные взгляды и сочувствующие, да. Репутация моего мужа была такова, что никому и в голову не пришло мне завидовать. Наоборот, общество оказалось уверено, что Навродский, жесткий и непримиримый на работе, является домашним тираном и нарочно привез себе жену из провинции, потому как там о его мерзком характере никто не знал. Ой, кто даже высказывал предположение, что наш брак окажется скоротечным, и уже через год-два мы разбежимся в разные стороны. Мы же находились рядом из года в год, несмотря на все предположения и пересуды. Мне хотелось бы сказать, что наша с Навродским семейная жизнь была легка и безоблачна, да только вряд ли кто-нибудь в это поверит. Его гипертрофированное желание не расставаться со мной ни на миг, которое поначалу казалось забавным, скоро начало напрягать. Мы провели немало долгих серьезных бесед, прежде чем Навродский согласился, что мое желание в одиночестве пройтись по магазинам или посекретничать с подругой ни в коей мере не угрожает нашему семейному счастью. Потом были месяцы ревности и взглядов, полных боли и щемящей тоски. У Навродского обнаружились большие проблемы с доверием, и мне пришлось приложить кучу сил, нежности и любви, прежде чем они исчезли. Володин и партнеры по бизнесу очень бы удивились, если бы узнали, что холодный, как стена Навроцкий, полон внутренних конфликтов и чрезвычайно нуждается в ласке и внимании. Положительных качеств характера у моего супруга тоже было немало, и они с лихвой покрывали все, что не нравилось другим. Например, Володя обладал замечательной способностью слушать и слышать своего собеседника, умел идти на компромисс и всегда держал данное слово. С Навродским действительно можно было иметь дело, причем не только в постели. А еще он очень меня любил. Знакомые замечали, что рядом со мной муж становится мягким и человечным. Со временем, когда мы окончательно притерлись друг к другу, изучили вкусы и привычки, наша семейная жизнь потекла ровнее. Мы путешествовали, ходили в театры, на выставки, валялись дома перед телевизором, много разговаривали и вместе вели дела. Чтобы мои экономические знания не пропали в Туне, Навроцкий подыскал мне место в своей компании. Однако кое-что нашу семейную жизнь все-таки омрачало. У нас не было детей. Годы шли, а мне никак не удавалось забеременеть. Мужа это обстоятельство не расстраивало. Ему не очень нравилась идея делить мое внимание с кем-то еще. Однако пройти медицинское обследование он согласился без уговоров. Вердикт врачей был ожидаем, но от этого не менее ужасен. Бесплодие и у меня, и у него. Не расстраивайся, сказал мне Володя после разговора с доктором. В этом мире не лечится только смерть. Будут у нас малыши, вот увидишь. Но малышей так и не случилось. Два года непрерывного лечения, три эко и все без толку. В какой-то момент ребенок стал для меня идеей фикс. Я понимала, что нужно смириться но все равно глотала таблетки, сдавала анализы, по ночам ревела в подушку и надеялась, что чудо однажды все-таки случится. Муж поддерживал меня как мог, безропотно пил лекарства и уверял, что рано или поздно у нас все получится. В какой-то момент Володя попросил еще раз взглянуть на его ауру. Меня эта просьба здорово отрезвила. Пока я истерила и бегала по больницам, он молча думал о том, что наше бесплодие последствия его сделки с хаосом, и наверняка чувствовал себя виноватым. О том, чтобы взять ребенка из приюта, Навродский заговорил первым. Вряд ли это решение далось ему легко, просто он видел, что для меня это очень важно. Павлика мы забрали прямо из родильного дома. Как-то в обычный будний день муж зашел ко мне в кабинет и сообщил... Кто-то из сотрудников рассказал ему о малыше, от которого сразу после рождения отказалась мать. Мне было достаточно одного взгляда на Кроху, чтобы дать согласие на усыновление. Теперь Павлу Владимировичу девять лет. Он учится в третьем классе, и те, кто не знают, как он появился в нашей семье, говорят, что сын очень похож на меня. Володя Пашку обожает, а я обожаю их обоих.